Глава 16. Город Сурас, расположившийся в широкой лагуне на побережье Темного моря, лся если и не самым красивым, тоже вне всяких сомнений наиболее удивительным городом без крайнего мира. То двадцать больших и малых островов, на которых стоял город, разделяли 182 канала, через которые были переброшены более 400 мостов. С материком Сурас связывали три огромных каменных моста, на которых стояли хорошо укрепленные заставы. ным способом, чем минуя мосты, в город попасть было невозможно. Большое военное судно не могло войти в окружающую сураз протоку, а небольшие лодки, движущиеся по открытой воде, представляли собой прекрасные мишени для каждого, кто хотел поупражняться в стрельбе из лука. Со стороны же моря город был защищен неприступной стеной, сложенная из огромных валунов, которая в незапамятные времена прикатила на берег ледник. Крупный торговый порт, каковым являлся Сурас, представлял собой лакомый кусочек, на который не однажды зарились правители под луной, включая и Гудри Хана, мечтавшие присоединить вольный город к своей империи. Но мечтам их не суждено было сбыться. Население города, возникшего на берегу Темного моря, еще в начале третьей эпохи к середине четверт состояла по большей части из отъявленных головорезах, промышляющих на море кто контрабандой, а кто и пиратацию. Сураз был для них зоной свободной торговли и местом где они могли отсидеться, не опасаясь быть схваченными представителями власти. В городе правило анархия, которая несмотря на все присущие ей издержки в данных условиях, как ни странно способствовало поддержанию законности и порядка. А уж на защиту своего города каждый из Сурасцев готов был встать по первому зову. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь из капитанов увел свой корабль из Сураса, когда угроза приближалась к городу с моря. Кто-то из историков подсчитал, что Сурас подвергался осаде в среднем раз в три года, помимо войск подлунной империи Сраз неоднократно пытались захватить и объединенные силы других государств, чьи границы выходили к берегам темного моря, Когда нелегальная торговляля суразских катрабодистов и дерзкие налеты морских пиратов начинали серьезно подрывать их экономику. Но ни одна из этих осад не была успешной. Запасов еды в Сурае было достаточно для того чтобы выдержать самую долгую осаду, о доблестных воинов и того больше. Рассказывает, что как-то раз королевство Рамонас и Валейн, решив наконец-то покончить с контрабандой и пиратством в Темном море, предприняли беспрецедентную по своей продолжительности осаду Сураза как с суши, так и с моря. Осада, длившаяся более года, закончилась бунтом на кораблях Рамонаса и Валейна, стоявших под стенами Сураза. Королевские моряки были до глубины души возмущены тем, что в то время как защитники осажденного города, которых они могли видеть на крепостных стенах, уплетали жареную индейку и запеченную на углях баранину, барманские колбасы и пиранские сыры, заедая все это свежими виноградами и запивая пивом, они сами получали на обед солонину с дужком и жидкую овсянку. Архитектура Сураза отличалась нарядной живописной порой чрезмерно вычурной декоративностью. Каждый капитан, совершивший удачный рейс, вернувшись с Сраз, считал своим долгом сделать подарок городу. Поэтому, как фасады зданий, так и мосты Сраза были ярко разукрашены мраморной инскрустацией и мозаикой. Над внешним обликом города потрудился не один выдающийся художник, оставивший свое имя в истории бескрайнего мира. Достаточно назвать только Вертена Ла Тора, расписавшего огромный свод собора всех святых картинами создания мира. По сию пору это величественное по своему замыслу, восхитительное по мастерству воплощение и непревзойденное по размерам фреско считается лучшим произведением, созданным великим живописцем. Антип и Хорн въехали в Сурас по западному мосту. украшенному скульптурными изваяниями сидящих львов стражники собиравшие пошлину завес в город получив от хор на деньги хотели было что-то сказать по поводу сопровождавшего всадников волка но тот так злобно на них оскалился что стражи моста пошлили за лучшее промолчать низкорослый стражник с рыжими волосами и маленькими юркими глазенками похлопал ладонью по клейму на крупе лошади хорна хорошая лошадка улыбнулся он. «А что в ней не так, то всегда можно исправить. На мусорном канале живет мастер своего дела. Спросите Коруна, вам его любой покажет. Он вам из этих имперских кружков хоть портрет самого Гудрихана сделает. А если хотите лошадок продать, то обратитесь к Везелю, что живет на закрытом канале. Он хорошую цену даст». «Спасибо за совет». благодарил деловитого стражника хорн и дернул поводья садники спустились с моста копыта лошадей зацокали по булыжной мостовой куда мы теперь спросил антип у меня назначена встреча в таверне бутылоочное горлышко ответил хорн там мы и остановимся это далеко почти в самом центре города на острове джа если плыть по большому каналу то можно добраться за полчаса А если верхом по городу запрещено передвигаться на лошадях только пешком или в лодках для гостей прибывших с сураз верхом существуют специальные конюшни где за умеренную плату о твоей лошади позаботятся пока ты будешь находиться в городе ближайшая конюшня располагалась неподалеку от моста отдав лошадей кониху и заплатив ему за три дня вперед хом перекинул через плечо в ьючные сумки наполненные конопляной тяночкой И зашагал в сторону моста, переброшенного к соседнему острову через узкий покрытый зеленью рякой канал. Глядя на то, как уверенно ориентируется хорн в хаоптичном переплетении каналов Сраза и тянущихся вдоль них узких улочек, никто бы не подумал, что он впервые посетил вольный город, знакомый ему только по картам и описанием тех, кому довелось с ним побывать. Вскоре они вышли к большому каналу, и Хорн с махом руки подозвал к себе лодочника, сидевшего в длинной и узкой лодке с причудливо изогнутым высоким носом. Лодочник тотчас же вскочил на ноги, занял место на корме лодки и, ловко орудуя одним непременно длинным веслом, быстро подплыл к желающим прокатиться. «К таверне бутылочное горлышко», — сказал Хорн, садясь в лодку. Следом за ним прыгнул в лодку и волк, заставив лодочника схватиться за длинный кривой нож торчавший у него за поясом он снова положил руку на весло только тогда когда волк улегся в ногах своего хозяина антип взялся рукой за борт лодки и осторожно поставил в нее левую ногу лодка тотчас же начала отходить от края мостовой не знаю в какую сторону податься антип всполошенно взмахнул руками и не удержав равновесие плюхнулся в зеленоватую воду канала Вода была теплой и пахла тиной. Вынурнув на поверхность, Антип ухватился за край мостовой и выбрался на сушу. Глядя на то, как с одежды парня ручьями стекает вода, Хорн не смог удержаться от улыбки. Лодочник же так просто заходился от смеха. Чтобы при этом и самому не свалиться в воду, он обеими руками крепко держался за весло. Насмешливо поглядывали на Антипа и проходившие мимо горожане. Давай помогу! Наклонившись вперед, Хорн протянул антипу руку. Я сам! угрюмо буркнул парень и снова взялся за борт лодки. На этот раз ему удалось таки перебраться с мостовую лодку. Правда, при этом лодка качнулась так, что чуть было не зачеркнуло бортом в воду, и только опытный лодочник вовремя наклонившийся в другую сторону, сумел держать ее на плаву. Желаете добраться поскорее. Или хотите полюбоваться городом, спросил лодочник у хорно. Волчатник посмотрел на солнце, которое всего полчаса назад миновала зенит, а затем на антипа, жавшегося в своих мокрых одеждах к борту лодки. Не потому, что ему было холодно, а чтобы избежать насмешливых взглядов, следующих вдоль канала прохожих. Давай не спеша, — велел лодочник у хорн. Посмотрим местные достопримечательности. Оплата поременная предупредил лодочник и, оттолкнувшись веслом от мостовой, начал грести видя судно в указанном направлении. Мимо проплывали булыжные мостовые, вдоль которых стояли огромные, роскошные дома, похожие на дворцы. Никогда прежде Анпу не доводилось видеть ничего подобного. Завороженный удивительной красотой незнакомого города, он даже забыл о том, как свалился в канал. Боясь пропустить мельчайшие детали, парень с восторгом смотрел на фасады со стрельчатыми окнами и высокими ступенями, ведущими к резным парадным дверям, на остроконечные башенки, выстроенные ровными рядами на крышах, на арки и порталы, изгибающиеся точно стебли речных лилий, на стройные колонны, на балконы, которые держали на своих плечах мраморные колоссы с обнаженными торсами, на изображение удивительных зверей, вырезанных на мраморных плитах, на все, что казалось ему в высшей степени необычным и диковинным. Для деревенского паренька это был не просто великолепный город, а новый мир, который открыл для него свои двери, приглашая войти. Искушение принять приглашение было огромно, Но все же где-то в самой глубине Антиповой души таилось опасение, а куда заведет его этот путь? Временами навстречу лодке, в которой плыли Антип и Хорн, попадались другие, точно такие же длинные лодки, перевозившие пассажиров, но большинство Сурасы все же предпочитали передвигаться по городу пешком. У Антипа в глазах рябило от разнообразия костюмов, которые были одеты горожане. Здесь можно было увидеть людей и в ярких шелковых халатах, перетянутых широкими поясами, и в кожаных куртках с бахромой на рукавах. и в строгих деловых костюмах, под которые были надеты белоснежные рубашки, и в коротких жилетах, и в легких матросских майках, и даже в кольчугах и боевых керасах. Но в какой бы костюм ни был одет суразец, он непременно имел при себе оружие. Как заметил Антип, из оружия здесь главным образом отдавалось предпочтение коротким мечам, саблям и кинжалам. Хотя можно было увидеть и нечто экзотическое, кривые ятаганы, короткие ручные арбалеты, метательные стрелки, вставленные в закрепленный на запястье чехол, боевые топоры, секиры, булавы, кистени. Перечислять можно было бы без конца. Кадый из жителей вольного города выбирал оружие себе по душе и, судя по всему, никогда с ним не расставался. Удивительным было то, что при таком обилии оружия убийства в Сурае случались крайне редко. Как горожанам, так и гостям Сураа было прекрасно известно, что убийцы не удастся покинуть город, не понеся наказание за совершенные преступление. А закон Сурази был прост: Око за Ока. К удивлению Антипа, на улицах Сураза встречалось немало женщин. Почти все они были одеты в роскошные платья с обилием рюшечек, складочек и кружавчиков, что делало их похожими на ожившие чайные розы. Неспешно следуя вдоль каналов, они, казалось, купались в долгих, восторженных взглядах, которыми провожали их мужчины. Несколько затянувшееся путешествие по большому каналу Сураза продолжалось около часа, В конце его лодочник причалил к заросшему водорослями краю мостовой и объявил «Приплыли!» Таверна-бутылочная горлышко. Хон расплатился с лодочником и выпрыгнул из лодки на мостовую. Антип не так быстро и ловко, как его спутник, но все же сумел выбраться из раскачивающейся на воде лодки без посторонней помощи, что сразу же улучшило его настроение. К тому же за время путешествия одежда его успела просохнуть И не привлекала к себе недоумевающее сочувственное о то и попросту насмешливые взгляды. Таверно бутылоочное горлышко располагалось в небольшом здании, втиснутом между двумя роскошными домами в пять этажей. Фосад выходивший на улицу тянущуюся вдоль большого канала, имел не более двух метров в ширину, но тем не менее уже позволяло хозяину причислять свою таверну к заведениям высшего класса. какие только и могли находиться в центре города а это в свою очередь давалао ему право назначать за все свои услуги самую высокую плату К тяжелой дубовой двери таверны вели три каменные ступени слева у двери на толстом кожаном шнурке висела бутылка, у которой было отбитто дно Иди рядом предупредил хор волка и веди себя смирно здесь респектабельное заведение Поднявшись по ступеням, Хорн открыл дверь таверны. Зал, который они увидели за дверью, оказался неожиданно большим, в особенности по сравнению с крошечным фасадом. Сразу же от входа стены расходились в стороны, поэтому зал имел треугольную форму. Вдоль дальней от входа стены тянулась огромная стойка, позади которой располагался многоярусный стеллаж, плотно заставленный бутылями самых разнообразных форм, цветов. Слева на краю стойки лежали на боку пять больших бочек пива. Рядом стоял поднос с дорогими стеклянными кружками. На другом конце стойки висела доска, на которой мелом были написаны названия блюд, подаваемых к столу и цены. Единственным недостатком зала было полное отсутствие окон, поэтому над каждым столиком висел канделябр на десять свечей и которые зажигались, как только посетители занимали столик. Людей в зале было немного, всего человек двадцать. Но это была солидная публика, которая пришла сюда не ради того, чтобы наскоро пропустить пару стаканов вина, а желая пообедать в приятной обстановке, а заодно и обговорить те или иные дела с приглашенным на обед деловым партнерам. Едва только хорн и антип переступили порог таверны, Как к ним тотчас же подошел гориллообразный громила с бритым черепом, на котором имелась татуировка, изображающая мистический символ вечного движения. Одет он был в расклешенные кожаные штаны и короткий кожаный жилет со множеством карманов, края которого не сходились на его бочкообразной груди. Штаны поддерживал широкий наборный пояс с подвешенными к нему двумя длинными кинжалами. На гладких черных ножнах Круглыми шляпками крошечных серебряных хвоздочков было выбито одно и то же имя. «Арнольд!» «Со зверем нельзя!» Не произнес, а прорычал он, небрежно кивнув в сторону волка. Хорн словно и не услышал слов здоровяка. Окинув взглядом в зал и находившихся в нем посетителей, он как бы, между прочим, заметил. «Я смотрю, здесь все при оружии». «Верно!» Криво усмехнулся Арнольд. С оружием можно, со зверем нет. Так это не зверь. Положив руку на голову волка, Хорн мило улыбнулся громиле. То, что ты принимаешь за зверя, на самом деле является моим оружием. Арнольд озадаченно хмыкнул. Не понял. Каждый волен сам выбирать себе оружие. Ведь так? Спросил у него Хорн. Здоровяк молча кивнул. Я использую в качестве оружия волка. Хорн ласково потрепал волка по холке, и оно меня еще ни разу не подводило. — Кончай мозги, пудрый! — Арнольд взмахнул рукой перед самым носом Хорна. — Или выводи волка, или убирайся сам. Тоже мне нашел оружие. — Хочешь испытать его на себе? Хорн сжал шкуру на холке волка в кулак. зверь глянул на громилу и показал свои огромные белые клыки. Нахальное выражение тотчас же исчезла с лица Арнольда, словно мокрой тряпку по нему прошлись. Рука его дернулась было к кинжалу, но прежде чем она схватилась за рукоятку, Арнольд успел оценить все возможные последствия столь опрометчивого поступка. Положив руку на пояс, он натянуто улыбнулся: Ну, что ж. «Если волк — это оружие, только будь добр, приятель, следи, чтобы он не отходил от тебя». «За это можешь не беспокоиться», — заверил Громилу Хорн. «Обед на двоих?» — по лакейски изогнулся Арнольд. «Или на троих?» — добавил он, скосив взгляд на волка. «Это потом», — махнул рукой Хорн. «Нам нужна комната на двоих с душем. Прошу». арнольд выдернул из заднего кармана штанов ключ к которому была приклеена большая медная бирка с выбитой на ней цифрой тринадцать вверх по лестнице на второй этаж поднявшись по узкой трястенной лестнице антип и хорн прошли через занавес состоящий из нитий на которые были нанизаны разноцветные деревянные шарики и оказались в длинном коридоре тянущимся через все здание По обеим сторонам коридора через равные интервалы располагались двери с номерами. Найдя комнату под номером 13, Хорн вставил ключ в замок и открыл дверь. Комната оказалась не очень большая, но в ней было достаточно места для двух узких кроватей, небольшого квадратного столика, двух стульев и платяного шкафа. В комнате имелось даже окно, только выходило оно на стену соседнего здания. Ну что ж, совсем неплохо. Хорн бросил свою поклажу на кровать и, подойдя к окну, поднял створку. «Располагайся», – сказал он, посмотрев на замерзшего в нерешительности на пороге Антипа. Антип положил свой мешок на пол и осторожно присел на краешек кровати. Гостиничная обстановка была для него в новинку, поэтому чувствовал он себя здесь не очень уютно. Хорн открыл небольшую дверцу в углу, за которой находилась еще одна совсем крошечная комнатка, и блаженно улыбнулся. «Душ!» Чувством, как имя любимой, произнес он. «Только ради этого стоило приехать в Сурас». «Видел когда-нибудь душ?» Обернувшись, спросил он у Антипа. Тот отрицательно качнул головой. «Тебе понравится», — пообещал ему Хорн. «Только я буду мыться первым». Сказав это, он зашел в маленькую комнатку и закрыл за собой дверь. Через несколько минут из-за двери послышались звуки льющейся воды и довольное фырканье Хорна. Не двигаясь с места, Антип посмотрел на волка, занявшее свое обычное место у порога. Расстегнув пряжку на груди, он снял со спины меч и положил его на кровать. Ему вдруг вспомнился дом и друзья, оставшиеся в далекой Устыне. Интересно, что бы сказал Харлам, если бы узнал, что Антипу довелось побывать в Суразе, в городе, стоящем на воде? О таком чуде никто в Устыне и слыхом не слыхивал». из душевой вышел хорн довольно улыбаясь и вытирая полотенцем мокрые волосы давай теперь твоя очередь весело подмигнула на антипу Дол быть душ это действительно было здорово никогда еще антип не видел хорна в таком приподнятом расположении духа Заглянув в дверь душевой антип увидел большую жестяную лохань над которой поднималась загнутая металлическая труба. На конец трубы была надета воронка, закрытая крышкой со множеством мелких отверстий. Протянув руку, Антип подстучал пальцем по крышке странной воронки. Из одного отверстия на руку ему упала капля теплой воды. «Ну как?» – спросил, заглянув в душевую, Хорн. Антип непонимающе пожал плечами. Хорн наклонился и повернул кран на краю ванны. Вырвавшиеся из душа тоненькие струйки воды звонко застучали по жестяному днищу, словно веселый дождик пошел. «Два крана», — объяснил Антипу Хорн. «Один с холодной, другой с горячей водой. Регулируй по собственному усмотрению. Разберешься?» Не отрывая завороженного взгляда от тонких, прозрачных струй рукотворного дождика, Антип быстро кивнул. «Тогда я спущусь в зал». сказал Хорн. «Закажу обед в комнату, а заодно посмотрю, не появился ли тот, с кем я должен встретиться. Волк останется в комнате. Дверь я закрою на ключ. Договорились?» Антип снова кивнул. Хорн улыбнулся и вышел из душевой, прикрыв за собой дверь. Отрегулировав воду, чтобы она была не холодной и не слишком горячей, Антип быстро разделся и встал под душ. Упругие струйки воды При защекотали кожу казалось они смывали не только грязь, но и усталость накопившуюся за время долгого пути. блаженно зажмурив глаза антип запрокинул голову назад, подставляя лицо под струи воды. тело его расслабилось, а душа отмякла раздражение и злость если и не исчезли полностью, то сделались совсем крошечными почти неприметными. даже тот мутный осадок, что копился на душе вторые сутки, как будто растворился в нежных потоках теплой воды. Достаточно понежившись под душем, Ап закрыл сливное отверстие в ванны. Когда ванна наполнилась почти до краев, он лег в воду, положив голову на край. Так можно было лежать весь день нежесть теплой воде и слушая тихий шелест тонких струй. нужно было только не забывать время от времени вынимать пробку из сливного отверстия в ванны чтоб вода не полилась через край дверь приоткрылась и в душевую заглянул хорн не замылся с улыбкой спросила но ну антипа ты уже вернулся антип взялся за край ванны намереваясь вылезти из воды отдыхай махнул им рукой хорн я позову тебя когда принесут обед дверьь закрылась и антип снова опустился в ванну, из которой ему совершенно не хотелось вылезать. Чувствуя, что его начинает клонить ко сну, Анти приподнялся и выключил душ, на всякий случай, чтобы не затопить помещение. Он и в самом деле задремал, сон его был неглубоким, но все же явь и вымесел в его сознании начали наплывать друг на друга, создавая причудливые картины, в которых не так-то просто было уловить смысл. Спустя время Антипу показалось, что он слышит какие-то приглушенные голоса. Он приоткрыл глаза и посмотрел вокруг. Голоса были по-прежнему слышны, и доносились они из комнаты, в которой, как полагал Антип, находились только Хорн и Волк. Прислушавшись, он определил, что один голос действительно принадлежал Хорну, другой же был Антипу незнаком. Голоса звучали тихо и ровно. Собеседники не ругались и не выясняли отношения, а просто мирно беседовали. Но о чем шла речь понять было невозможно. Антип не мог как следует расслышать ни одного слова. Понимая, что ему не следует этого делать, Атип тем не менее осторожно, чтобы не плескалась вода, выбрался из ванны, обернул вокруг пояса полотенца и на цыпочках подошел к двери. Чуть приоткрыв дверь, так чтобы образовалась щелка, не толще волоса, Антип заглянул в комнату. За столом сидели двое – Хорн и его таинственный собеседник. Незнакомец был облачен в темно-коричневый балахон с откинутым на спину капюшоном, вроде тех, что носят некоторые монахи. О том, что гость Хорна принадлежал к какому-то монашескому ордену, свидетельствовали и лежавшие рядом с ним на столе четки с набором амулетов, и вырезанных из прочного сандалового дерева символов веры. Антип смотрел на него со спины, а поэтому мог видеть только блестящую розовую лысину в обрамлении венчика седых волос. Разговор между Хорном и Монахом шел на каком-то незнакомом Антипу языке. Но самым удивительным было то, что на полу между двумя собеседниками сидел волк, и Антип готов был поклясться, что это так. тоже внимательно следил за ходом беседы. Наверное стоило бы одеться войти в комнату и представиться гостю хорна, а потом спуститься в зал, заказать себе кружку пива и дождаться, когда монах покинет комнату. Но вопреки доводом разума Ап не сделал этого. Он продолжал стоять за дверью душевой комнаты и припав к узкой щели наблюдать за тем, что происходило за столом. Атип казалось, что именно сейчас у него появился шанс узнать, что же на самом деле представляет собой его спутник, и он не собирался его упускать. Беда протекала спокойно и ровно. хон время от времени сопровождал свои слова жестами рук, по которым все равно невозможно было понять, о чем шла речь. Мона же сидел неподвижно, как изваяние, положив руки на стол перед собой. Антип внимательно наблюдал за собеседниками минут пятнадцать, и когда он уже было решил, что ничего интересного так и не произойдет, монах подвинул правую руку чуть в сторону и взял лежавшие на столе четки. Отсоединив от четок один из амулетов, по форме похожей на вытянутый ромб, он зажал его между большим и указательным пальцами и протянул хорну. Полчатник взял амулет также двумя пальцами, внимательно осмотрел его с обеих сторон, после чего посмотрел на волка и отдал ему какой-то короткий приказ на том же языке, на котором протекала беседа с монахом. Волк откинул голову далеко назад и широко раскрыл пасть. Хорн погрузил руку, в которой держал амулет в волчью пасть. Лицо его приобрело сосредоточенное выражение, словно он пытался что-то отыскать там на ощупь. когда же он узелек руку из пасти волка амулета в ней уже не было Хорн что-то сказал монаху тот в ответ едва заметно наклонил голову Вок закрыл пасть но продолжал держать голову подняой так высоко что глаза его глядели в потолок пустя несколько секунд из левого глаза волка выскользнул тонкий как спится луч изумрудно-зеного света Поднявшись на высоту около метра, луч на мгновение замер в неподвижности, а затем развернулся подобно вееру, образовав полусферу, которая повисла в воздухе в нескольких сантиметрах от носа волка. Еще через несколько мгновений внутри светящейся полусферы возник огромный замок, обнесенный высокой крепостной стеной, внутри которой находилось множество самых разнообразных построек, от роскошных дворцов до двухэтажных казарм, похожих на коробки с прорезанными в стенах отверстиями. Несмотря на то, что призрачный замок был всего около метра высотою, изображение было настолько четким, что можно было без труда рассмотреть самые мельчайшие детали архитектуры. Даже с того расстояния, на котором находился Антип, можно было видеть разноответные, росцовые плитки складывающиеся в причудливые геметрические узоры на стенах уносящихся вверх высоких минаретов и золотые звезды на ослепительно голубых куполах формой напоминающих луковицы антип в ужасе отшатнулся от двери поскользнувшись голой пяткой на мокром полу он еда не упал в ванну и только вешалкой для полотенец за которой антип успел ухватиться помогла ему устоять на ногах «Колдовство!» Вот чего он боялся больше всего и во что, вопреки очевидным фактам, упорно не желал верить. Хорн занимался колдовством, и истинные цели его были сокрыты за той многослойной паутиной лжи, которой он окружил себя подобно гусенице, спрятавшейся от мира в коконе. Что появится на свет, когда кокон лопнет? И волк его был не зверем вовсе, И даже не у оборотням, а чем-то гораздо более непонятным и страшным, по рождением вечной тьмы, которая поглотит мир после гибели последнего человека. Антип был благодарен создателю за то, что он вовремя открыл ему правду. Что было бы, если бы он и дальше продолжал следовать за этой жуткой парочкой, куда бы они его завели? Антип слышал о деда о существах, явившийся в бескрайний мир, из мира, в котором нет ничего, кроме безмолвия и мрака. Говорят, что существа эти будут пострашнее любой нечисти, потому что сама ипостась их иная, нежели у тех, кто живет под солнцем. Можно с нечистью столковаться, но нельзя договориться с тем, кто пришел из темноты, потому что помыслы их так же темны, как и мир, в котором они живут. И никому не известно. зачем являются они в мир людей приняв человеческий облик колдовством мы называем действо которое совершается непостижимым для нас образом говаривал антипудет если нечто происходит вопреки здравому смыслу и логике следовательно это и есть колдовство колдовство подвластно только тем чей разум работает иначе нежели наш потому что только они могут найти и совершенно немыслимое для нас сочетание действий, которое вопреки привычной нам логике, приведет к желаемому результату. Мы не можем понять, что именно произошло, а потому говорим, что произошло чудо. По словам деда истинное колдовство было доступно только существам из мира без солнца. Только они знали, как совершить то, чему никогда не будет найдено объяснение. Расппознать их почти невозможно. наставлял антиподдет. Но если у тебя хотя бы подозрение появилось, что рядом с тобой существо из мира без солнца, то беги прочь, не задумываясь. а не чужды нам как по своей природе, так и по помыслам своим. Я ознавал людей, которые исчезли бесследно, пытаясь разузнать хоть что-то о существах из мира без солнца. Это тайна, которую нам не дано постичь. Во всяком случае не сейчас. Какие здесь еще нужны были доказательства? Использовав амулет, который вручил ему монах, Хорн с помощью волка сотворил замок из воздуха. Что это, если не колдовство? Антип схватил одежду и начал торопливо одеваться. «Прочь! Скорее прочь отсюда! Бежать не оглядываясь, как учил дед!» Натянув рубаху, Антип вдруг замер, пораженный мыслью о том, что он оказался в западне. Под самым потолком в душевой имелось о конце забранная тонкой декоративной решеткой но она была таким узким что в него не пролез бы даже ребенок а для того чтобы спуститься в зал по лестнице нужно было сначала пройти через комнату в которой находились три существа от которых он как раз и собирался скрыться что же делать Ап тихо подошел к двери и снова глянул в щель Волт по-прежнему сидел неподвижно, запрокинув морду к потолку, словно собираясь завыть. А в нескольких сантиметров от его носа парил воздушный замок. Хор и таинственный монах поднялись со своих мест. Теперь они стояли с двух сторон от волка, внимательно изучая изображение. Время от времени один из них делал какое-то короткое замечание и указывал пальцем некое место в замке или рядом с крепостной стеной. Второй что-то отвечал и показывал на другое место. Антип с ужасом увидел, как для того, чтобы дотянуться до небольшой перестройки, расположенной с внутренней стороны стены, Хорн протянул руку, и она прошла сквозь несколько башен и крышу центрального дворца. А после того, как Хорн убрал руку, все строения, как и прежде, оставались на своих местах, как будто минуту назад они не были безжалостно разрушены. Неожиданно монах обернулся. У него было круглое и розовое, как у ребенка, лицо, лишенное какой-либо растительности. Антипу показалось, что у него не было даже ресниц и бровей, но взгляд у него был отнюдь не детский, холодный и острый, словно алмазный резец. Увидев большие, на выкате полупрозрачные и почти бесцветные глаза монаха, Антип невольно сделал шаг назад, как будто тот мог увидеть его сквозь стену. Монах что-то сказал Хорну на своем непонятном языке, и указал рукой на дверь душевой. Хорн улыбнулся и, беззаботно махнув рукой, произнес пару слов в ответ. Монах повторил свои слова более настойчиво и снова подозрительно посмотрел на дверь. Хорн пожал плечами и, обойдя сидевшего перед ним волка, направился к душевой. Антип понял, что сейчас он будет разоблачен. Сначала он попятился назад от двери, а затем вдруг бросился вперед и, распахнув дверь, выбежал в комнату. на летев на опешившего хорна анти подтолкнул его в сторону и метнулся к кровати на которой лежал его меч и вещевой мешок постой антип окликнул его хорн не подходи ко мне антип развернулся в сторону хорна уже держа в руке нож вестника смерти все в порядке антип не двигаясь с места хор медленно развел руки в стороны чтобы показать что у него нет никакого оружия что ты задумал я ухожу закинув лямку мешка на плечо Антип взял в левую руку меч. Он прекрасно понимал, что меряться с Хорном в искусстве фехтования было бы самонадеянно и глупо, а потому даже не стал вынимать меч из ножен. Если Хорн с монахом попытаются остановить его, то вся надежда только на нож, с которым никто из присутствующих не умел обращаться так, как Антип. «Не горячись, Антип!» – попытался урезонить его Хорн. «Ты случайно увидел то, что не предназначалось для твоих глаз». Но в этом нет большой беды, мы обо всемм сможем договориться. Монах, наблюдавший за всем происходящим со стороны, сказал что-то на своем непонятном языке. Хор не оборачиваясь ответил ему. Что ему нужно? нервно указал с треём ножа на монаха антип. Ничего, спокойно ответил ему Хорн. Это тот самый мой приятель, о котором я тебе говорил. У него мало времени, и он хочет поскорее вернуться к нашей прерванной беседе. — К беседе, — криво усмехнулся Антип. — То, что вы здесь вытворяете, на нормальном языке называется колдовством. — Ты все не так понял, Антип. Я видел, как ты сунул в пасть волку амулет, который дал тебе монах, после чего волк окаменел, и из глаза его вырвался луч, превратившийся в замок. Ты скажешь, что это не колдовство? — Я все могу объяснить. Кроме того, мы же договаривались, что ты не станешь задавать вопросы, на которые я не захочу отвечать. а я и не собираюсь ни о чем спрашивать. Я просто хочу уйти. Антип, отойди в сторону. Антип взмахнул рукой, в которой у него был зажат нож. Освободи мне проход к двери. Антип, ты совершаешь большую ошибку. Снова попытался образумить парня Хорн. Быть может, быстро кинул Антип, но это будет только моя ошибка. Я знать не желаю, чем вы тут занимаетесь. Что ты собираешься делать один? спросил Хорн, глядя на Антипа, едва ли не с жалостью. «Не твое дело!» Срывающимся от нервного перевозбуждения голосом выкрикнул Антип. «Отойди в сторону, или клянусь всем на свете, я пущу в дело нож!» Антип был так напуган, что мог бы запросто привести свою угрозу в исполнение. Хорн понял это, едва только ему удалось поймать глазами бегающий по сторонам взгляд Антипа. «Как знаешь!» – негромко произнес Хорн и сделал шаг в сторону. За спиной у него, как и прежде, висел в воздухе колдовской замок. Монах начал что-то говорить, но, взмокнув рукой, Хорн заставил его умолкнуть. «Ты можешь идти», — сказал он Антипу. «Я не буду пытаться остановить тебя. Но что бы ты там ни думал, ты совершаешь огромную ошибку. Если ты останешься, то мы сможем спокойно во всем разобраться». «После чего я навсегда исчезну в мире без солнца», — криво усмехнулся Антипу. О чем ты, недоумеваще сдвинул брови Хорн, Ты сам все прекрасно знаешь. Хорн молча развел руками, давая понять, что не понимают, о чем идет речь. С точки зрения Апа это была всего лишь уловка. Если Хорн уговаривал его остаться, следовательно ему был он для чего-то нужен. Для чего именно это уже не имело значения. Он не хотел иметь ничего общего с существами из мира без солнца. И говорить тут больше было ни о чем. Д двигаясь боком, чтобы все время держать хорн и монаха в поле зрения, антип добрался до двери. Толкнув дверь плечом, он убедился, что она заперта. люч хотел крикнуть антип, но слово в его горле застряло, перевернулась и вырвалась наружу уже в видя совершенно нечленораздельного булькающего звука. Тем не менее хорн понял, что от него требуется. Он вынул из кармана ключ с медной бляхой и кинул его Антипу. Антип даже не пытался поймать ключ, который, ударившись о дверь, упал на пол у его ног. Присев, он ножом подцепил ключ за кольцо, на которое тот был подвешен. «Тебя никто не пытается остановить», – еще раз произнес Хорн. Антип ничего не ответил. Сунув нож за голенище сапога, он быстро вставил ключ в замок. дважды повернул его открыл дверь и облегченно вздохнув выбежал в коридор он добежал уже до занавеса из деревянных шариков отделявшего коридор от лестниц когда сзади него окликнул хон постой антип антип развернулся и в ту же секунду в руке у него оказался нож возьми hornн кинул к ногам антипа кожаный кошель это имперские деньги купи себе новую лошадь «На лошади с клеймом императора тебе далеко не уехать!» Мгновение поколебавшись, Антип поднял кошель и сунул его за пазуху. «Удачи тебе, чудила!» — усмехнулся Хорн. Раздвинув занавес, Антип вышел на лестницу. Быстро сбежал вниз по ней, пересек полутемный зал и выбежал на улицу. В глаза ударил яркий свет закатного солнца, отражавшийся в темных водах Большого канала. Антип полной грудью вдохнул влажный, пропитанный морской солью воздух. Люди, оставшиеся в комнате под номером 13, кем бы они на самом деле ни были, в один миг превратились для него в прошлое. Он вычеркнул их из своей жизни и надеялся, что они не станут преследовать его. Ему не было никакого дела до того, чем занимаются колдуны. У него и своих проблем было достаточно.